Глава сорок восьмая. Оскар. «К несчастью, жизнь не очень волнует наши желания». Райчел Митт. «Смотрю на спящую Софи. Сижу рядом и не могу пошевелиться. Когда-то я именно этого и желал. Любящую жену, детей. Приходить домой, и меня там ждут с любовью и распростертыми объятиями. А вышло все наоборот. Моя жена хрен пойми где, и мне глубоко на нее наплевать» а моя любимая отказалась от нашего ребенка и, как оказалось, еще и причастна к смерти моего брата. Смотрю на Софи, и все мое желание растоптать ее, потому что причинила столько боли, исчезает. Она даже похорошела. Беру ее светлые пряди и пропускаю между пальцев, а светленькой ей лучше. Аккуратно, практически не касаясь, провожу пальцами по шраму на скуле и спускаюсь к шрамам на шее. Она говорила, что это после аварии, и имя почему-то другое. Неужели она так хотела забыть меня и своего сына, что, сбегая, поменяла свое имя? Корю себя за то, что сижу рядом с ней и не могу уйти. Я скучал, так безумно скучал, что не могу надышаться ей. И как теперь жить, зная, что она рядом? Нужно ей все рассказать, и, может быть, тогда вспомнит, кто она такая». Но от чего то не хочется возвращаться в прошлое, от которого столько бежал и прятался. Но чувствую, что все-таки рано или поздно нужно будет вернуться назад и все вспомнить. От мыслей отвлекает сигнал пришедшего СМС. Беру телефон. Оповещение, что Жанна вышла в сеть. Выхожу из комнаты, прикрыв за собой плотно дверь, и набираю жену. Жанна отвечает на звонок не сразу. А когда все-таки берет трубку... Замечаю, что голос жены на веселе, и на заднем фоне играет музыка, и слышны мужские голоса. «Да», – отвечает она, – а я только и сдерживаю себя, чтобы не заорать на нее. «Где ты?» «А тебе-то какая разница?» Я повторяю свой вопрос. «Где ты?» Сыжу сквозь зубы и сбегаю по лестнице на первый этаж и иду на кухню. «Дорогой муж, я отдыхаю». «Когда вернусь, не знаю. Я очень устала от тебя, от твоего сына и вообще от всего». Хмыкаю на ее ответ. Устала она. «Эй, детка, брось свой телефон и иди сюда!» Кричит на заднем фоне прокуренный мужской голос, а я сжимаю кулаки. Слышу цокот женских каблуков и тишина. Видимо, Жанна вышла на улицу, потому что фон музыки сменили шум ветра, И звуки проезжающих машин. «Аскар, ты еще здесь?» Интересуется жена. «Я даю тебе ровно сутки. Если ты не вернешься, я подам на развод». «А если вернусь?» Перебивает меня она. «Я дам тебе шанс. И ты ляжешь в больницу и будешь лечиться от алкогольной зависимости». «Ты что, думаешь, я алкоголичка какая-то?» «А что нет? Ты неделями бухаешь». Пропадаешь хер знает где. Бросаешь своего ребенка на няню. Это не мой ребенок, а твой. У тебя сутки. Повторяю я и сбрасываю вызов. Не могу больше с ней говорить. Если услышу от нее хоть еще одно слово, то сорвусь. Не знаю зачем, но даю ей шанс. Есть надежда, что все еще может наладиться. И у нас получится семья. Хотя кого я обманываю? «Господи, как же все хочется бросить и убежать, куда глаза глядят! Но у меня есть тот, который не сможет без меня. У меня есть сын, ради которого я еще держусь на плаву». Тру ладонями лицо. Нужно выпить. День сегодня был просто ужасный. Иду к бару и попутно оглядываю дом. Остановился. Обернулся вокруг. Чистота такая, что все поверхности практически блестят». Наливаю виски и иду на кухню, чтобы найти что-нибудь закусить. Но когда моему взору открывается холодильник полной еды, чуть ли не отвисает челюсть. Открываю крышки у кастрюль. Борщ. Говорю вслух и, достав кастрюлю, ставлю ее на огонь. Уже через несколько минут ем горячий и вкуснейший борщ. Чуть ли не давлюсь слюнями. Как же я давно не ел домашней вкусной еды. В голову закрадывается желание запереть Софию в доме и никуда ее не отпускать. Но быстро прогоняю эту мысль. С удовольствием съев тарелку супа и еще немного добавки, я наконец-то отправляюсь в постель, не забыв включить радионяню.